Глава двадцатая. Ажерелье Юнру. Безлюдный холл на первом этаже горного дома, вчера казавшийся таким роскошным, сегодня выглядел как дешевая забегаловка. Грязные следы на полу, остатки еды на столах и беспорядочно расставленные стулья придавали помещению запущенный вид. Между столами ковыляла юнру, вооруженная совком и венником. Амина спустилась сюда вместе с Зен-Зен, но та велела подождать ее и удалилась, сославшись на какие-то срочные дела. Просторные двустворчатые двери и парадного входа, по-прежнему раскрытые настиж, впускали внутрь дневной свет, лишенный солнца. Небо, видневшееся в дверном проеме, было сплошь серым, как паутина, густо обросшая пылью. Глядя на него, Амина вспомнила, что оно не настоящее, а матерчатое. Судя по всему, ткань натянули для маскировки, чтобы здание горного дома нельзя было заметить сверху. К примеру, с дронов или спутников. Хозяева заведения тщательно прятали это место от посторонних глаз. Интересно, кто они? Пауки-оборотни? или все-таки люди. Почему-то вспомнился фильм о китайской триаде, связанной с незаконными азартными играми. Амини захотелось выйти на крыльцо и осмотреть здание при свете дня, а заодно глотнуть свежего воздуха, потому что наводившая порядок юнру запылила весь холл. Однако паучий конвой шустро выстроился в ряд перед выходом, преградив Амине путь, едва она направилась в ту сторону. Раздраженно фыркнув, Амина развернулась и пошла в противоположный конец холла. Сделав несколько шагов, она резко остановилась и оглянулась. Пауки семенившие следом, застыли на месте, уставившись на нее крошечными блестящими глазками и пошевеливая острыми жвалами. Вид у них был до того омерзительный, что Амина не сдержалась, взяла со стола пустую тарелку и разбила ее о пол неподалеку от них. Фарфоровые осколки брызнули во все стороны и застучали по хитиновым панцирям. Пауки попятились. Амине показалось, что ее соглядатые и так и наливаются злостью. «Не смейте ко мне приближаться!» — потребовала она, не очень-то надеясь, что они послушаются, а затем продолжила свой путь Вновь через пару шагов, она с удовлетворением отметила, что на этот раз ее свито держалась на более почтительном расстоянии. На встречу Амине выскочила Юнру с венником наперевес Судя по всему, она услышала звон разбитой посуды. Маленькая, но широкая, она занимала весь проход, и амине пришлось отступить в сторону, чтобы дать ей дорогу. Юнру прошуршала мимо, чем-то позвякивая, и Амина заметила у нее на груди золотое украшение. Множество колец, нанизанных на толстую золотую цепь. Странно, что оно не привлекло ее внимание сразу, когда Юнру привозила платье в номер. Скорее всего потому, что как раз платье ей притянули взгляд. Или не только платье, но еще и необычная походка Юнру. Но сейчас Амине хотелось рассмотреть украшения, точнее кольца. Ее терзала страшная догадка о том, что это могут быть обручальные кольца мужчин, побывавших здесь. Ей даже показалось, что она видит среди них кольцо Кирилла. Амина пошла вслед за горничной и когда то нагнулась, чтобы собрать в совок осколки, обратилась к ней. «У меня есть красивое колечко с настоящей бриллиантом. Можем поменяться? Юнру медленно выпрямилась и накрыла ожерелье рукой. Кисть у нее была широкая, с короткими, словно недоразвитыми пальцами. Амина подумала, что горничная, судя по выражению лица и наивному взгляду, вряд ли обладает высоким интеллектом, и, сняв с пальца свое обручальное кольцо, подала ей на раскрытой ладони. Нравится? Юнру потянулась к нему обеими руками, выпустив ожерелье. Глаза Амины расширились и, казалось, превратились в острые стекляшки, причинявшие режущую боль. Кольцо Кирилла действительно. Была там, среди прочих колец. Амина не могла ошибиться, ведь ее собственное кольцо представляло собой уменьшенную копию кольца ее мужа, и оба они были сделаны на заказ. «Ну так что, меняемся?» — спросила Амина, стараясь скрыть мысли, хаотично мечущиеся в голове. Юнру улыбнулась, заткнула короткие руки за голову, щелкнула застежкой. Через пару мгновений кольцо Кирилла было у Амины в руках. Правда, пришлось отдать свое, но что поделать, уговор есть уговор. Она с сожалением проводила взглядом символ своего недолго замужества и осторожно спросила, держа перед глазами Юнру кольцо Кирилла. «Скажи, а где ты это взяла? Кто-то подарил? Или ты его нашла?» Юнру испуганно заморгала, а ласково улыбнулась и попыталась еще раз. «В каком номере оно было?» «Помнишь?» Узкий лоб Юнру покрылся складками от неимоверных умственных усилий. Амина с тяжким вздохом вынула из ушей Сергии и показала их горничной. Та, недолго думая, сгребла украшение, к великой радости Амины ответила. «Покажу. Завтра. Давай сейчас». Амина мысленно молила всех богов, чтобы горничная согласилась, но та замялась в нерешительности. «Скоро придет господин Фенг. Он сердится, когда застает меня в своем кабинете, если я не успеваю закончить уборку до его приезда. Очень-очень сердится. Из-за тебя он рассердится еще больше мне бы только одним глазком взглянуть. Амина понятия не имела, найдется ли в кабинете некого господина Фэнга что-нибудь, способное пролить свет на судьбу ее мужа. Но ей отчаянно хотелось целиком вытянуть эту ниточку, закончик которой ей повезло ухватиться. Взгляд китаянки скользнул в сторону к огромным настенным часам, стилизованным под паутину, вроде той, что красовалась на вывеске снаружи. «Господин Фэнг всегда приезжает ровно в 10», сообщила Юнру. Часы показывали 9.45. «Еще целых 15 минут! Мы успеем!» Не Амина. Ладно. Янру огляделась и, заметив, паучий конвой, обратилась к одному из своих сородичей, видимо, к главному. Нам с госпожой Аминой надо отойти по важным делам. По дежурьте у входа. Не обязательно ходить за нами по пятам. Амина покивала для убедительности. Пауки взволнованно завозились, перебирая лапами, но все же остались стоять на месте, когда юнру двинулась вдоль столиков. Следуя за ней, Амина оглянулась пару раз. Стражи сверлили их взглядами, но не преследовали. Янру и Амина прошли мимо сцены и свернули в коридор. Герои вскоре остановились перед огромной дверью, похожей на дверь в какой-нибудь бункер или банковское хранилище. В руках Юнру зазвенела связка ключей. Отыскав нужный, горничная вставила его в замочную скважину и повернула несколько раз. В недрах двери заскрежетали, отпираясь многочисленные засовы. Через мгновение Амина проскользнула вслед за горничная в узкую щель, отворившуюся двери. Через мгновение Амина проскользнула вслед за горничная в узкую щель, отворившуюся двери. Юнру зажгла свет, и Амина с недоумением огляде Она ожидала увидеть что угодно. Камеру пыток, залитую кровью, закованных в кандалы пленников или даже огромный холодильник с трупами, как в морге, где оборотни могли хранить свою добычу. Но ничего зловещего в поле зрения не оказалось. В небольшом, примерно 3 на 3 метра, помещении без окон, стоял самый обычный офисный стол с компьютером и шкаф, забитый бумагами. А больше ничего. Вероятно, в компьютере и хранилось что-то, представляющее интерес, но времени на то, чтобы включить его и порыться в файлах совсем не было. Юнру настойчиво дернула Мину за руку, привлекая внимание. Посмотрела. «Пойдем!» Голос горничной давно уже фоном звучал в голове Амины, но она не обращала на него внимания. Наверное, они уже достаточно долго здесь находились. Подводить Юнру не хотелось, но и уходить ни с чем было обидно. Повинуясь неясному порыву, Амина шагнула к столу и выдвинула верхний ящик одной из двух тумб над столешницей. Интуиция ее не подвела. Ящик оказался битком забит сотовыми телефонами. С виду все модели были мужскими. Взгляд Амины выхватил из кучи гаджетов один, знакомый до боли. Все руководящие работники банка «Русский старт Носили телефоны в таких эксклюзивных чехлах. У нее у самой был такой же, из дорогой кожи с фирменным логотипом банка. В груди защемила при виде этого знака, который всюду был у нее перед глазами во время работы. На бланках для документов, на перекидных календарях и даже на картонных стаканчиках для кофе и чая. Вернется ли она когда-нибудь в родные стены? Суждено ли ей увидеть лица сотрудников, с которыми она работала бок о бок не один год? И как там ее отец? Наверное, уже весь извелся с тех пор, как получил ее последнее сообщение. Она выудивалась взяла аппарат из ящика стола и прижала к груди, с ужасом думая, что у нее с собой нет сумочки, а в проклятом платье от Киаохуи нет карманов, и спрятать телефон совершенно некуда. «Нельзя брать!» Юнру испуганно выпучила свои узкие лисьи глаза так, что стала похожа на мопса. «Здесь их много, я возьму только один. Будет незаметно», заверила ее Амина и нажала кнопку, чтобы разбудить устройство. Экран остался черным. Ну, конечно, разрядился. Хотя... В душе Амины вспыхнула призрачная надежда на то, что телефон может быть не разряжен, а вы Ключин. Она надавила на кнопку включения, подержала пару секунд и возликовала. Экран мигнул и озарился светом. «Ну-ка, быстро выходи!» Юнру сердито насупилась. «Сейчас, сейчас!» Амина лихорадочно искала в памяти телефона папку с фотографиями. «Вот, взгляни!» Открыв один из снимков, где хорошо было видно лицо Кирилла, она приблизила экран к лицу горничной. «Ты видела этого парня? Не хочу знать, жив ли он!» Рука Амины дрожала, как при лихорадке. Юнру бросила быстрый взгляд на снимок и злобно уставилась на Амину. «Быстро выходи отсюда!» из-за тебя на обоих съедят. Ты что-то знаешь о нем? Я вижу, что знаешь. Ты глупая, да? Юнру уперлась в амину двумя руками и принялась выталкивать ее в коридор. Это помогло Амине прийти в себя, и она поспешно вышла за дверь. Юнру заперла замки, погрозила Амине увесистым квадратным кулачком, повернулась и, не оглядываясь, шустро засеменила прочь. Издали стало заметно, как под пышным подолом платья мелькают черные паучьи лапки. Прижимая к груди телефон Кирилла, Амина последовала за горничной, отчаянно ломая голову над тем, куда бы прятать свою находку. Ведь если Зен Зен заметит ее, то, скорее всего, сразу же отберет и вдобавок устроит допрос с пристрастием. Юнру сказала, что за этот проступок их могут съесть. Обидно будет стать обедом для оборотней, так и не выяснив, жив ли Кирилл. Особенно теперь, когда Амина, можно сказать, напала на его след. Еще до того, как выйти в холл, Амина заметила там Зен Зен, беседующую с каким-то мужчиной, с виду вполне обычным китайцем, одетым в строгий костюм. Наверное, это и был господин Фэнк, приезжающий сюда по утрам как на работу. Он говорил по-китайцев. А зензен не раскрывал рта, и тут иногда ответ накивал ей, значит, слышал ее мысли. Однако, судя по всему, сам он таким способом изъясняться не мог, и это означало, что он не был пауком-оборотнем. Шурша платьем о края столов, Юнру приблизилась к беседующим и, обернувшись, указала в сторону Амины, выходившей из коридора в этот момент. зен скользнула взглядом в указанном направлении и хищно прищурилась. Сердце Амины ушло в пятки. Она решила, что полоумная горничная сейчас сама все расскажет зензен об их вылазке в кабинет Фэнга свалив всю вину на нее. Надо срочно куда-то деть телефон. Но куда? Кругом голые стены. Ни напольных вас, ни портьер, в складках которых можно было бы спрятать небольшой плоский предмет. Уже потеряв надежду отыскать укромное место, Амина вошла в холл и вдруг с правой стороны от себя заметила лестницу, ведущую на сцену. Под ее нижней ступенью темнела щель. Притворившись, что споткнулась, Амина быстро засунула туда телефон и, выпрямившись, взглянула на Зен-Зен. Вид у хозяйки игорного клуба был такой, будто она заподозрила неладное.